Вчера, как сообщили нам крестьяне, два полицая пошли на тот берег и оба утонули, провалились в трещину. А нам ведь с лошадьми, с грузом. И не двум человеком, двум тысячам. И что ни час, лед становится все рыхлее, подвижнее. Нет никаких остановок переправляться сходу. Мы разделились на колонны, чтобы не топтать, не разбивать всей массой одну колею. Помосты на воде от берега к льду вязали телеграфной проволокой в два наката бревен. А дальше по льду до самого противоположного берега уложили деревца и еловый лопчатник. Рядом с санями, груженными боеприпасами и оружием, шло по десятку человек с толстыми колеями-рычагами. Если начнут проваливаться – Сразу подсунут, удержат сани. Центр колонны, штабные повозки, проходил на рассвете. Лед по всей поверхности стал уже рыхлым, наздреватым, местами превратился в мокрую кашу. Не было человека, не промокшего до поясницы. Я даже как сейчас помню, пока сани наши тащились через Днепр, два или три раза выжимал воду из усов. Значит, спотыкался И падал наравне со всеми. Но, повторяю, настроение было приподнятым. И хоть не ели мы с прошлого утра, Некогда было хлеба кусок сживать, Силы и бодрость не оставляли нас. Самое трудное — втащить по крутым тропкам Право берега лошадей. Мы не выпрягали их, Подхватывали канатами и тащили. Ни один человек не утонул, Ни одна повозка. Единственный груз, который мы потеряли почему-то одновременно в нескольких наших подразделениях – бочонки со спиртом. Сани, на которых они лежали, остались невредимы, а бочонки соскользнули в трещины. И бойцы с утратой этой примирились довольно легко, зато ужасно обиделись, когда им отказали в положенной порции на привале после выхода на правый берег». Лично я, поднявшись на правый берег, сразу отошел в сторонку, встал на гребне холмика и наблюдал переправу последних наших частей. Отсюда видно далеко, а я еще и бинокль прихватил. Наши три цепочки кончались посреди Днепра. Хвосты их растрепались. Последним досталось больше всех. Сильно разбили и размяли лед передовые части. Так что товарищи в поисках нового пути разбрелись вширь. А там, в неразведанных местах, могли оказаться разводья. Я невольно приглядывался с некоторой опаской к тем, кто уходил далеко в стороны. Смотрю, один совсем отделился. Идет все левее, заворачивает назад. Думаю, не может иначе, трещины не пускают. За ним гляжу еще трое. «Бегут». И он бежит. И вдруг выстрелил. Значит, дело неладно. Это какая-нибудь сволочь решила бежать. Его догнали, схватили. Я подозвал работника особого отдела. Попросил, чтобы мне обязательно доложили, что там на льду произошло. Тут, на берегу, хоть и заняли мы почти без сопротивления небольшое село, но лагерем не расположились». Двинулись за 12 километров в довольно значительный населенный пункт Бывалки. Местный немецкий гарнизон попробовал оказать сопротивление, но был нами рассеян. Больше он нас не тревожил. Соединение расположилось на отдых и на ремонт. К ночи на Днепре начался ледоход. Путь назад был отрезан. После разбора и оценки на штабной летучке того, как прошла переправа, доложили мне и о происшествии на льду. Оказалось, что хотел отстать от колонны и даже перепрыгнул для этого через большую трещину один наш новичок со странной фамилией Галюй. Я знал о существовании такого. Он пришел к нам из полицаев после того, как в присутствии многих свидетелей, застрелил двух немецких офицеров. Ему удалось тогда бежать от немцев вместе с тремя другими полицаями. Вся эта группа на протяжении месяца вела себя безупречно. Сам Галюй участвовал уже в двух боях, и многие партизаны свидетельствовали, что он держал себя смело, целился метко да и в отношениях с ближайшими к нему бойцами, никогда не проявлял каких-либо подозрительных свойств.